Глава двадцать первая. Сила есть, ума не надо. Шучу, шучу, скрытая в кустах аммонита рассмеялась. Желаю тебе удачи не умереть первые минуты боя. Эй! Позвал я, но ответа так и не дождался. Демоница убыла на боевую позицию. И вот хрен её поймёшь, всерьёз она говорит или же шутит. Мэй вроде как упоминала, что демоны обитают в глубине. Месте ещё более ужасном, чем сумрак. Получается, аммонита пришла оттуда? Честно, я совсем по-другому представлял демонов. Величественными, ужасными, всемогущими. Аммонита немного другая. Убрать рога и крылья, кожу перекрасить, и получится обычная спортивная девчонка. Ладно, снилс и номер паспорта я ей не сказал, так что, может быть, и пронесёт. Девушка-загадка. Тихо сказал я себе и повернулся в сторону тролля. «Ну что ж, громадина, кошечку обижать у тебя удали хватает, но, может быть, выберешь противники кого-то посерьёзнее? Кто-то, кто может дать сдачи?» Я забыл сказать им Аните, что мой арбалет довольно громкий. Хотя, если она на самом деле демон, её громкими звуками не испугать. Верно? Надев наушники с шумоподавлением, я через заросли подкрался к троллю поближе, на расстоянии выстрела. Немного выждал, чтобы дать аманити время выйти на позицию. Я переключил автомат в одиночный режим стрельбы и через прицел посмотрел на тролля. Смогу ли я попасть ему в глаз, как и грыку? Глаза у каменного тролля ещё меньше, чем у чурнове. Думаю, шансов у меня маловато. Значит, надо стрелять по суставам, чтобы повредить мышцы и связки, тем самым обездвижив его. Патронов у меня хватало. Дополнительные обои мы лежали в карманах моей синей фурмы и в рюкзаке. Ну и на крайний случай у меня есть гранаты, но я постараюсь обойтись без них. Пятнистая бугристая шкура монстра напоминала носорожий панцирь и выглядела очень прочной. Но у меня в руках кник как калаш, он должен сдюжить и пробить даже такое. Не в прямом же смысле слова троль каменный. Спустя утомительные минуты ожидания я увидел амониту. Демоница выглянула из-за кустов недалеко от входа в пещеру. Найдя меня взглядом, она помахала мне рукой. Я махнул ей в ответ и навел ствол на тролля. Надо быть поосторожнее, чтобы не попасть в мою внезапную союзницу. Аманита производит впечатление умной девочки. Думаю, после первых выстрелов она сообразит, что к чему, и уйдет с линии огня. Прицелившись троллю в колено, я нажал спусковой крючок. В уши ворвался приглушенный звук выстрела. Приклад ударил в плечо. Пуля вошла глубоко в коленку монстра, оставив после себя небольшую дырочку. Из неё заструилась тёмная, почти чёрная кровь. Тролль от неожиданности подскочил и злобно зарычал. Довольно громко. Я услышал его даже через шум подавления. По звериному заострённые уши над его лысой макушкой встали торчком. Он почесал раненую коленку и взглядом тут же нашёл меня. Вот чёрт. Подхватив ствол плодового дерева, на котором ещё оставались фрукты, тролль поднял его над головой словно дубину и затопал в мою сторону. Сквозь шумоподавляющие наушники прорвался его яростный рык. Я сделал ещё несколько одиночных выстрелов. Пули срывали куски кожи с тела тролля, обнажая кровоточащую плоть, либо погружались глубоко под кожу. Плянная кошечка в клетке испуганно мяукнула и упала на дно, прикрыв голову лапками. Тролль поморщился и толстым пальцем покорял в ухе. Такое ощущение, что ушам монстра я нанёс грохотом выстрелов куда больше вреда. Пули толком не брали эту тушу. Нужен был калибр побольше и желательно разрывные. Моё сердце заколотилось сильнее. Я переключил АК в режим автоматического огня и дал по коленям тролля длинную очередь, опустошая магазин. Колени монстра окрасились кровью, но он даже не замедлил шаг. Твою ж, где эта мамонита? Мне бы сейчас не помешало её пресловутая демоническая мощь. Тролль бы развернулся к ней, и я бы выстрелил ему по задней стороне колена. Но демоническая женщина исчезла. Я нигде не видел её, как сквозь землю провалилась. Испугалась и спряталась в кустах? Я начал отступать, не желая получить удар дубиной. Как и грык, каменный тролль двигался не особо быстро из-за коротких ног, но его скорости хватало, чтобы медленно сокращать расстояние между нами. Ладно. Попробую вогнать пули в одно и то же место несколько раз. Может быть, тогда я сумею притормозить эту тварь. Гранаты использую только в крайнем случае. Не хочу повредить камни в шкуре. Адреналин хлынул по моим венам. В ушах зазвенело. Я глубоко вздохнул, переключил автомат в одиночный режим стрельбы и снова прицелился в крововленные колено монстра. Я выстрелил ещё несколько раз. Все пули легли точно в цель, но тролль, казалось, даже не заметил этого. Случайно бросив взгляд в сторону пещеры, я неожиданно увидел Аммониту. Демоница вышла из логова тролля с туго набитым мешком за плечами. Встретившись со мной взглядом, Аммонита очаровательно улыбнулась, помахала рукой и даже послала воздушный поцелуй, после чего направилась в сторону зарослей, в противоположную от нас с троллем сторону. Только сейчас мне стал очевиден весь коварный план данной особы. Использовать меня как приманку, чтобы отвлечь тролля — А пока мы дерёмся, вынести из пещеры всё ценное и дать три кача. Какая же су...» я не успел додумать. Всем моим вниманием завладел тролль. Он поднял огромный камень с земли и швырнул в меня. Пришлось уклоняться. Глыба просвестила мимо меня, обдав ветерком и с плеском погрузилась в воду реки. Аманита прошла мимо клетки с пленной котейкой, та беззвучно залопатала что-то на своём кошачьем языке, умоляюще глядя на реманицу. Аманита бросила на неё лишь беглый равнодушный взгляд. Шага не заметила. Кот Э от Чейна закричал, но демоница не оглянулась. Тролль постепенно прижимал меня к реке. Я не хотел, чтобы моё снаряжение намокло, и поэтому начал потихоньку отступать в бок, сохраняя между нами дистанцию. Двигался я по отработанной схеме, так чтобы между нами постоянно оказывались преграды, и троллю приходилось преодолевать их. Здоровяк, конечно, легко ломал деревья, отбрасывал камни, но он тратил на это драгоценное время, позволяя мне разорвать дистанцию. Я поменял уже несколько обоим. Две или три ещё оставались в запасе. Труль, глядя мне в глаза, демонстративно поднял с земли камень, сунул его за щеку. Сомкнув челюсть, он резким движением раздробил его зубами в пыль, после чего выплюнул остатки. «Наглядная демонстрация силы!» Аманита, добравшись до зарослей, неожиданно остановилась. Немного потапталась на месте, как будто над чем-то раздумывая, после чего с раздражённым видом вернулась, что-то бормоча под нос. Выломала дверцу клетки и выпустила пленницу. Котейка выбралась на волю, удивлённо глядя на Аманиту, и снова что-то залопатала, указывая в мою сторону. Диманита с раздражённым видом отмахнулась, после чего снова направилась к зарослям. Кошечка схватила её за край плаща, потянула на себя. Аммонита резко развернулась. Черты её лица внезапно заострились. В глазах вспыхнули костры. Клыки во рту удлинились. Девушка стала куда больше походить на демона. Перепуганная кошка молниеносно скрылась в зарослях. Только её и видели. Аммонита, приняв свой обычный вид, бросила в мою сторону беглый равнодушный взгляд, после чего тоже скрылась в зарослях. Постепенно тролль загнал меня в один из тоннелей. У меня не оставалось выбора. пришлось отступать именно туда. Я раньше не был в этом отдвлении и не знал, куда оно ведёт. Вполне могло оказаться так, что в тупик. И да, так и оказалось. Туннель окончился тупиком, и здесь не было трещины, в которую можно было бы спрятаться, как в случае с Грыком. Тролль шёл за мной, сильно пригибаясь. Его лысая макушка иногда циркала по потолку, оставляя на том глубокие вмятины. Все колени тролля были в крови. Я извёл на него кучу патронов. Он немного прихрамывал. Видимо, я смог задеть связку, но энтузиазма монстр не потерял. Исполин приближался ко мне, замахнувшись стволом дерева словно дубинкой. Я нащупал гранату на поясе, средство крайнего случая. Надеюсь, тварь отъедет до того, как мне придётся прибегнуть к РГД. Но шансов на это было маловато. "Эй, жирное ублюдок!" Внезапно раздался громкий крик аманиты за спиной тролля. Эхо подхватило его и разнесло по всему тоннелю. Гигант застыл и начал оборачиваться. Двигался он медленно и неуклюже. Каменная разновидность весила намного больше чёрных троллей. Диманесса, воспользовавшись этим, подбежала к трою сзади и вонзила нож в кровоavленную рану на его ноге. Она тут же рывком вырвала лезвие и отпрыгнула назад, уклоняясь от загребущей пятерни тролля. Из палина взревел, переключаясь на новую цель и двинулся за аманитой. тем самым представив мне свой тыл. Я тут же дал очередь троллю по ногам, вспарывая пулями его крепкую плоть. В стороны разлетелись кровь, обшмётки мяса и кожи. Неожиданный манёвр аманиты позволил выиграть немного времени. Разъяренный зверь начал махать дубинкой во все стороны, нанося случайные удары вокруг себя. Весь тоннель затрясся, грозя вот-вот похоронить нас под обвалом. Тролль злобно смотрел то на меня, то на аманиту, словно не мог решить, кого побить первым. Патронов у меня осталось всего ничего. Неполный магазин в обойме плюс один магазин на поясе. Сомневаюсь, что этого хватит, чтобы расправиться с этой ходячей горой. Тролль должно быть решил, что я куда опаснее. Он снова двинулся в мою сторону. Эта тварь так просто не сдохнет, злобно произнёс я, срывая гранату с пояса. Отчаянная ситуация требовала отчаянных мер. Амонита, беги, сейчас грохнет. Чего? Удивлённо посмотрела на меня демоница. Беги, если хочешь жить, рявкнул я. Что-то в моём тоне заставило её подчиниться. Аманита скрылась за ближайшим поворотом. Сорвав с гранаты чеку и выждав пару секунд, я швырнул её в тролля, а сам бросился на землю, прикрыв голову руками. Исполин продемонстрировал неплохую реакцию, поймал гранату петернёй у самого лица. Насмешливо хрюкнул: "Ну, как ему может повредить такой маленький камушек?" После чего, распахнув пасть, демонстративно бросил гранату в рот. Как камень до этого из желчи листи. Грухнуло так, что с меня сорвало шумоподавляющие наушники. В ушах поселился пронзительный звон, заглушив все прочие звуки. Меня обдало градом мелких камней и краповых брызг. Неприятно, но не смертельно. Потолок пещеры каким-то чудом выдержал взрыв. Видимо, порода вокруг нас была достаточно прочной. Несколько крупных кусков породы упали с потолка на пол недалеко от меня. На этом обвал закончился. Приподняв голову, я увидел стоявшую вертикально тушу тролля. Вместо головы у неё зиял подпалённый обрубок с несколькими фонтанчиками крови, бьющими в потолок. Одна рука, продолжая двигаться по непонятной причине, потрогала пустое пространство над обрубком, словно пыталась найти внезапно потерявшуюся голову. Теория о втором жопном мозге у троллей получила неожиданное косвенное подтверждение. Тем не менее, туша пошатнулась и с грохотом рухнула на землю. подняв облако пыли в воздух. Из-за поворота высунулась Аманита с слегка ошалевшим лицом. Кажется, взрыв гранаты произвёл на неё серьёзное впечатление. Я быстро ощупал себя. Серьёзных повреждений, кроме пары царапин и ушибов, нет. Я подобрал наушники и поменял израсходованный магазин в автомате на полный. Аманита тем временем осторожно приблизилась к трупу тролля, внимательно наблюдая за ним. Затем посмотрела на меня и что-то крикнула. "Чего?" снова закричал я, пытаясь прочистить пальцем ухо. Звон всё никак не проходил. Аманита подошла ко мне почти вплотную. "Ты убил его, Денис!" закричала демоница, хоть и стояла рядом со мной. "Клянусь ненасытным брюхом жирагнили, ты, простой смертный, завалил этукую махину. Глазаам своим не верю. Не зря тебя кличут могила. Ты полностью заслуживаешь это прозвище." Кажется, у Аманиты, как и у меня, теперь были проблемы со слухом. Придётся нам в ближайшее время общаться строго громким ором. Что-то хвалёные демонические силы свою хозяйку не уберегли. Ты уверена, что он мёртв? спросил я достаточно громко, чтобы убедиться, что Аманита меня услышала. Он двигал руками даже без головы, дрыгнет случайно ногой и нас размажет. Расслабься, ответила она и вытерла свой длинный нож о шкуру тролля. После чего вернула его обратно в нужное. Бояться ничего. Давай вернёмся в его пещеру, там ещё много чего ценного осталось. Она произнесла это так буднично, словно до этого не собиралась бросить меня один на один с троллем и благополучно слинять в закат с добычей. Амонита, а ты ничего не хочешь мне сказать? поинтересовался я. Что? Она посмотрела на меня с таким искренним, неподдельным недоумением, что я сразу понял, Эта хитрая плутовка будет отпираться до последнего. Вуджак-триса. Вот Ты хотела бросить меня один на один с троллем, напомнил ей я, и убежать с добычи из его пещеры. А вот и нет, заявила Амонита. Я зашла в пещеру, чтобы убедиться, что там нет другого тролля, например, его самки. Было бы очень не круто драться сразу с двумя монстрами, согласись. Заодно и прихватила кое-чего по мелочи. Не зря же зашла. Хм. Ты двинулась со всем этим добром к зарослям, как будто хотела уйти, напомнил ей я. Я просто подыскивала местечко под кустиком, чтобы припрятать добычу, а то вдруг тут кроме нас ещё кто-нибудь крутится. А я всё это время, пока ты отсутствовала, рисковал жизнью. Ну, прости, прости, повинилась она, сложив руки на груди в молитвенном жесте. Мой косяк. Но в конце концов всё закончилось хорошо. Я подоспела вовремя и выиграла тебе немного времени. Димон, который складывает руки на груди словно молится. Это выглядит, ну, очень странно. Что-то с этой амонитой не то. Мне пришлось признать, если бы Димонита не отвлекла тролля, тот скорее всего раздавил бы меня. Я недооценил прочность его шкуры. Э, почему ты не использовала свою пресловутую демоническую мощь, с подозрением произнёс я. Ой, да ты и сам отлично справлялся. Амонита махнул рукой. Мне не было смысла напрягаться. Ну, ок. История шита белыми нитками, но тем не менее, вместе мы двинулись назад к пещере Исполина. Твой арбалет невероятен, сказала Аманита, идя со мной бок о бок. Я никогда не видел ничего подобного. Где ты взял его? Оружие называется автомат, ответил я по-прежнему говоря очень громко, чтобы Аманита меня услышала. Оно не редкость там, откуда я пришёл. Очень мощные штуки, кивнула краснокожая девушка и поковыряла пальцем в ухе. И шумные, до сих пор в ушах звенит. Они магические? Нет, я покачал головой. Никакой магии. Это, скажем так, великое мастерство. Те, кто сделал подобные действительно великие мастера, согласилась аманита. Внутри пещеры, как и снаружи, везде валялись кусты вперемешку с доспехами и одеждой почивших хозяев. Вонь здесь царила неописуемая, пахло гнилью и испражнениями. Тролль устроил туалет прямо у себя дома. Самая ценная аманита уже вынесла, но мы нашли ещё пару золотых и серебряных монет, а также несколько комплектов в мёртвых доспехов. Они остались относительно целыми после того, как тролль выковали из стальной скорлупки их хозяев. Здесь вроде всё, сказала Амонита, скидывая монеты в мешок к остальной добыче. Пошли снимаем шкуру с нашей тушки. Лучше поторопиться, а то нас умели мы знатно, как бы лишние глаза не появились. У меня был опыт свежевания тушек подстреленных на охоте зверей, но тут зверёк попался крайне большой. Кроме того, труль своей анатомией напоминал человека, а потому я глядя на всё это дело, чувствовал себя немного не в своей тарелке. А манити же, всё было за всегда не штяк. Работая ножом, она задорно насвистывала себе песенку под нос. Шкура тролля оказалась в разы толще, чем у оленей и кабана. Мы отделяли части с его горба, где находились драгоценные камни. Отрезав несколько больших кусков, мы вымочили их в реке, очищая от крови и засохших фекалий. Повезло, что тролль рухнул лицом вниз, иначе мы бы провозились намного дольше. Откуда ты пришёл в подземелье, Денис? Любопытствовала Амонита, когда мы немного отдохнули и сами сполоснулись в реке. По тебе видно, что ты чужак. Из далека, уклончиво ответил я. Просто мимо проходил. Я по понятным причинам не до конца доверял этой краснокожей роковой красотке. Не хочу показаться невежливой, сказала Амонита. В её голосе отчётливо прорезались стальные нотки. Но я никогда не видела таких, как ты, в подземелье. Ты Без всякого сомнения человек. А вашего брата в подземелье нет. Эльфы есть, гномы есть, а людей нет. Амонита говорит очень уверенно. Чувствуется, что она довольно хорошо осведомлена обо всём, что происходит в подземелье. Будем считать, что я гном, с улыбкой произнёс я. Да ну, Амонита изогнула бровь. Просто родители хорошо кормили, произнёс я. Не знаю, как Аммонита отреагирует, если узнает, что я с поверхности. Как и Мэй, она может верить в страшные сказки о колдунах и богохульных ритуалах. Непонятно, как отреагирует. «Ладненько, мистер гном. Не хочешь говорить — не говори. Дело твое». Демоница кивнула. «Я даже спрашивать не буду, зачем ты сбрил свою бороду, что у гномов считается наивысшим позором для мужчины. В любом случае, нам нужно продать шкуры». «Лучше всего это сделать и в Грибограде, ближайшем крупном городе-крепости. Скажу сразу, ты своим бледным высоким обликом будешь очень выделяться». «Есть такое дело?» Я вздохнул. Аммонита говорила по факту. «Ещё ты слишком высокий и мускулистый. Под кого же тебя замаскировать?» задумалась она. «Ладно, держи». Она сняла свой плащ и протянула его мне. после чего, сбегав в пещеру, принесла мне относительно целый комплект доспехов. «Надевай. Эти должны тебе подойти». «Как-то после мертвецов не хочется вещи носить», сказал я, передёрнувшись от отвращения. «Пресвятое под брюшье жирогниля!» Аммонита демонстративно закатила свои алые глаза. «Отмой их в реке! В город в этой синей одежде тебе нельзя!» Она со скептическим видом осмотрела мою военную форму. будешь привлекать слишком много внимания. Ладно, вздохнул я. Один момент. После того, как я надел плащ и доспехи, Амонита со скептическим видом осмотрела меня, даже несколько раз обошла по кругу. Пойдёт, вынесла она вердикт, отступив на шаг назад. Капюшон натяни на голову пониже, и получится вполне сносно. По крайней мере, не будешь так сильно светить своим бледным человеческим ликом. Думаешь, сработает? Спросил я, натянув на голову капюшон. "Должно", сказала она с широкой улыбкой. "Главное, голову пониже опусти и сутулься. Ты слишком высокий". "Ладненько?" Я кивнул и бросил взгляд в сторону мешка, набитого монетами из чешуи тролля. "Как поделим добычу? Пополам, как договаривались?" "Забирай всё, партнёр", Аманита покачала головой. "Ты сделал основную работу. Я не претендую на это золото. Партнер? Я снова улыбнулся. В устах Амониты слово прозвучало неожиданно приятно. Но прибыль от шкуры пополам, тут же уточнила демоница. И в будущем я бы хотела поработать с тобой еще раз, если ты не против. Я много знаю про подземелья и с удовольствием поделюсь с тобой своими знаниями. Аманита мило улыбнулась, а её глаза загадочно блестели в полумраке, обещая ему множество незабываемых приключений. Она как бы не взначай повернулась ко мне полубоком, демонстрируя выпуклые изгибы своей ладной фигуры. Лучи света бросали яркие блики на её БДСМ-наряд. "Звучит неплохо", я кивнул. "Можно попробовать". "Рада слышать. Тогда вперёд, в Грибоград", воскликнула она. "У меня там есть неплохие связи". Продадим шкуру за отличную цену.